Но вы так близко за мной сидели, что я ничего не могла поделать. Питер, может быть, ты повторишь для всех то, что говорил сейчас Гордону? Питер Дж явно растерялся и попытался изобразить на лице оскорбленную невинность. Но мисс Люси обратилась к нему еще раз, теперь уже гораздо более мягким тоном: Питер, пожалуйста, повтори для всех то, что ты сейчас сказал. Питер пожал плечами. Мы просто говорили о том... Как бы это было, если бы мы стали артистами, что это была бы за жизнь? Да, подтвердила мисс Люси. И ты сказал Гордону, что поехал бы в Америку, потому что там больше шансов. Питер Дж. и опять пожал плечами и тихо сказал: "Да, мисс Люси". Но мисс Люси уже начала обводить взглядом всех, кто был на веранде. Я знаю, что ты не имел в виду ничего плохого. Но таких разговоров слишком много. Я слышу их все время и считаю, что вам Напрасно разрешают их вести. С к а р н и за ей на плечо п о д р е к а п л и но она кажется их не замечала. Раз никто другой с вами объясниться не хочет, продолжала она, придется мне. Проблема, как я вижу, вот в чем: вам говорят и не говорят. Вам говорят кое-что, но никто из вас толком не понимает. Я осмелюсь утверждать, что есть люди, которые вполне довольны таким положением вещей. Но только не я. Если мы хотим, чтобы вы прожили достойную жизнь, надо, чтобы вы запомнили и запомнили как следует. Никто из вас не поедет в Америку, никому из вас не с т а т ь кинозвездой и никто из вас не будет работать в супермаркете. Я слышала на днях, как некоторые делились друг с другом такими планами. Как пройдет ваша жизнь, известно наперед. Вы повзрослеете. Но до того, как состаритесь, даже до того, как достигнете среднего возраста, у вас начнут брать внутренние органы для пересадки. Ради этих донорских выемок вы и появились на свет. Вы по-другому сотворены, чем актеры, играющие в фильмах на ваших видеокассетах. Вы даже по-другому сотворены, чем я. Вас растят для определенной цели, и ваша судьба известна заранее. Поэтому не нужно больше таких разговоров. Пройдет совсем немного времени, и вы покинете Хельшем. Да и день первой выемки для каждого из вас не так уж далек. Помните об этом. Если вы хотите прожить достойную жизнь, вы должны знать, кто вы такие и что вас ожидает. Всех, без исключения. Она умолкла. Но мне показалось, что про себя она продолжает вести этот разговор. В некоторое время ее взгляд блуждал, переходя с одного лица на другое. Как будто она все еще объясняла нам что-то мысленно, когда она опять повернулась лицом к игровому полю, мы все вздохнули с облегчением. Теперь, пожалуй, можно, сказала она, хотя дождь лил так же сильно, пошли, а там, может быть, и солнце выглянет. По-моему, это все, что мы от нее тогда услышали. Несколько лет назад, когда я и Рут вспоминали это в д у б р с к о м центре, она стала меня убеждать, что мисс Люси рассказала нам еще много чего. про необходимость для каждого из нас побыть до выемок помощником доноров, про обычную последовательность выемок, про центры реабилитации и так далее. Но я более или менее уверена, что Рут ошиблась. Начиная говорить, мисс Люси вполне возможно и собиралась нам все это выложить, но думаю, что увидев наши озадаченные тревожные лица, она просто напросто не смогла на это решиться. Как подействовало на нас то, что выплеснулось у мисс Люси в павильоне, точно объяснить не могу. Слух распространился довольно быстро, но разговоры шли больше о самой мисс Люси. Некоторые решили, что она на минуточку с п я т и л а другие, что она говорила по поручению мисс Эмили и прочих опекунов. Кое-кто из тех, кто был тогда в павильоне, даже считал потом, что мисс Люси всего-навсего... Отругала нас за шум и б е с п о р я д о к на веранде. Сами же ее слова, повторяю, обсуждались на удивление мало. Если про них и вспоминал кто-нибудь, обычная реакция была такая: ну и что, а то мы не знали. Но ведь об этом-то и вела речь мисс Люси. Нам говорят и не говорят. Несколько лет назад, когда мы с Томми Перебирали прошлые дела, я напомнила ему про это, и е говорят, и не говорят, и он выдвинул своего рода теорию. Томи м предположил, что с первого нашего года в Хельшеме до последнего опекуны очень четко выбирали момент для всего.